Глава 17. После слов старухи, выжившей из ума, герцог помог Диане подняться на лошадь, сам сел позади неё и пустил Нера галопом. Привязанная Бьянка скакала следом. Ему хотелось убраться из этого места как можно быстрее, к тому же уже хорошо стемнело, и пришлось замедлить бег коня, чтобы он не запнулся о коряге. Они вернулись в замок быстро, и Стефано тут же дал распоряжение слугам позвать врача. «Не понимаю вашего возмущения», — удивлялась Диана, лёжа на кровати в своих покоях. «И ваш врач мне не нужен, мне уже лучше», — «пусть осмотрит рану, а моё возмущение обосновано». Герцог ходил из угла в угол, сложив руки за спиной. За ним наблюдала Марта, а вот стоящий рядом Карла смотрел в пол. «Вы почти совершили побег», — Чуть не убили себя, втянули нас обоих в мир колдовства и махинаций. И вообще. Я могу лишить эту женщину головы, уже имея несколько причин. Неуважение к своему хозяину и колдовство. Диана приподнялась, и Марта тут же поправила подушки. У неё нет хозяина. Она живёт в лесу, если вы помните. Колдунья. Вот и живёт в лесу. Её надо сжечь. Диана недовольно закатила глаза и откинулась на подушки. Что толку с ним разговаривать? От злости Стефана Висконти готов рубить головы и сжигать всё на своём пути. Чуть позже пришёл врач сеньор мандина Маскатти. Он осмотрел рану и поставил на комод пузырёк с мазью. «Ничего серьёзного. Пусть накладывает мазь и больше отдыхает». Он посмотрел на герцога, который всё никак не уходил к себе в покое. «Не переживайте. Её светлость теперь будет долго отдыхать». Карла проводил врача. Марта побежала за ними. Остался только стефана который, слава всем святым, наконец направился в свои покои. Но дверь, разделяющая их, по-прежнему была сломана, поэтому Диана явственно ощущала его присутствие. Воздух наполнял его аромат. Диана оттянула ворот своего платья и прислушалась. Да, она тоже пахла им, чем-то мужественным. Этот запах невозможно сравнить ни с чем. Этот аромат не был отталкивающим, но она вспомнила брачную ночь и её передёрнула. В животе заныло от ужаса, что всё может повториться. «Ваша светлость», — произнёс Стефана и зашёл к ней в спальню. Белая комича на нём была расстёгнута. Знакомая картина. Диана поёжилась. «Приглашаю вас в мою постель на добровольной основе». «У меня что-то болит голова». Тут же она схватилась за голову, а он усмехнулся, пытаясь развязать ленты на своих рукавах. «Конечно, болит. Вы же не послушали меня, гнали лошадь с голопом. Кстати, я должен вас наказать». «Опять?» — возмутилась она. «Будете спать одна». «Неужели?» «И очень долго. Я хочу вернуться в Павию. Вы мне изрядно надоели своими выходками». Диана даже поднялась с кровати, чтобы внимательно посмотреть на его светлость. Не сошёл ли он с ума? «Вы там что-то говорили по поводу наследников», — удивилась она. «Передумали?» «Мне надо сначала разобраться с наследниками форли Кажется, они меняются. А потом уже займусь своими. Всё равно вы ещё молода и глупа». Диана даже открыла рот от удивления, забыв, что хотела его спросить о форли Ведь Стефана Висконти — опекун мальчика, который является тем самым наследником. Но от унизительных слов, которые она услышала, стало сложно дышать. И даже когда он снял камичи, обнажая своё тело, Диана не шевельнулась. Напротив, за последние дни она привыкла смотреть на его широкую спину, развитые мышцы на груди, даже шрамы на теле, полученные в бою. Его синие глаза сверлили жену. «Но я могу забрать свои слова обратно и всё вам простить». Он схватил её под локоть и притянул к себе. Диана сжалась и даже зажмурилась. Ей хотелось превратиться в горошину и откатиться под кровать. Он бы без проблем взял её силой, но, увидев кровь на голове, отпустил. «Завтра меня уже не будет». Диана отпрянула и села на кровать. Голова болела. «Жутко болело. И душа болела. И сердце ныло. Непонятно, почему все эти органы вдруг взбунтовались. Я могу выходить из замка в город?» «И к старухе в лес тоже», — усмехнулся он. «Конечно, нет». стефана снова скрылся в своих покоях, и Диана услышала, как скрипнула кровать под ним. «Чёрт, она не успела его убедить, что убегать больше нет ни сил, ни желания». Но поверил бы он. Вряд ли. А попробовать стоило. «Ваша светлость!» Она влетела в его спальню. «Чем мне доказать, что я больше не намерена убегать? Это плохо заканчивается». «Почему я должен вам верить?» Диана, заламывая пальцы на руках, начала ходить вдоль стены, подальше от его кровати, и пыталась объяснить. «Если вы уезжаете надолго, то сидеть в четырёх стенах мне будет очень сложно. Мне бы хотелось выходить к людям в город» посетить с визитом дом Реджины, побывать на празднике. А почему вы не должны мне верить? Ведь старуха сказала, что это моя кровь будет на ваших руках, когда я умру. Но поскольку у вас не будет, то я не умру. Это может случиться в будущем. К тому же логично было бы думать, что чем дальше вы от меня находитесь, тем больше шансов у меня выжить». Прочитала она себе под нос, ходила из угла в угол, растирала пальцы и много говорила. Она так тараторила, что герцог встал с кровати, обвязал бёдра простынёй и заткнул ей рот ладонью. «А теперь слушайте меня. Убивать я вас не собираюсь. Лесным старухам я не верю. Она может быть одной из тех, кто хочет распада Миланского герцогства. Что, конечно, произойдёт без наследников. От страха за свою жизнь вы ещё сильнее захотите сбежать. Поэтому будете сидеть здесь, гулять в саду. А если захотите выйти в город, то за вами пойдёт моя охрана. «Вы согласны?» Диана кивнула, и он убрал ладонь от её лица. «Теперь уходите в свои покои», — хрипло произнёс герцог в минимальной близости от неё. На этот приглушённый голос Диана обернулась к герцогу, но он уже сделал шаг назад и указал ей на дверь. Она только сейчас осознала, что он стоит перед ней в неподобающем виде, но от того, как он умело скрывал простынёй нижнюю часть тела, У Дианы впервые возникло желание туда смотреть. «Я отпустила Марту и не хочу её тревожить». Её голос дрогнул, но выбора не было. Она повернулась к нему спиной. «Вы можете мне помочь развязать ленты на платье?» «Вы издеваетесь?» Послышался его недовольный тон. «Тогда мне придётся спать в платье». Герцог кивнул. Она этого не видела но отчётливо ощутила его тёплые пальцы. Ленты можно было быстро развязать, не касаясь кожи. Но он, будто решив поиздеваться, тянул их медленно и проводил пальцем по позвоночнику. Диана набрала полную грудь воздуха. Боясь дышать, она сильнее прижала платье к груди, чтобы оно не скользнуло вниз к ногам. Снять она его должна в своих покоях. Как только ленты были развязаны, Диану ничего не стесняло, кроме стыда за то, что ей понравился этот процесс. В первую брачную ночь герцог делал это быстро и грубо, а сейчас медленно и нежно, с приятными прикосновениями к коже. «Боже правый!» Она кинулась к себе в покое, лишь бросив неуклюжее спасибо. Быстро скинула платье и схватила ночную сорочку, прижав её к груди. Ей показалось, что Стефана пойдёт за ней, но его не было. С минуту она стояла с сорочкой в руках и прислушивалась, но было тихо. Он наверняка лёг спать. Диана накинула сорочку и даже не завязывая ленты, залезла в постель. Она ещё долго не могла уснуть. В мыслях витали события дня. Старуха с её видениями, страх за свою жизнь, песнопение язычников, которые Диана слышала сквозь пелену тумана в голове. А ещё... Прикосновения герцога, которые были приятны и волнительны одновременно. Думая обо всём этом, она уснула. Ей снился мрачный сон. Кругом голые ветки и сухая трава под ногами. Она стояла возле лачуги, из которой вышла старуха, и Диана протянула ей свёрток. Среди всего серого и невзрачного этот свёрток был кристально белым. Внутри него начало что-то кряхтеть. Она протянула свёрток женщине со слезами на глазах. Она как будто прощалась с ним, задыхаясь от нехватки воздуха и спазмов в груди. Отдала добровольно, а потом развернулась и ушла в черноту ночи. Диана вскрикнула и проснулась, оглядываясь. Уже светало, но комнату всё ещё наполнял предрассветный сумрак. Это был сон, который она не могла объяснить, зато явственно ощущала утрату, горе и боль. Вскочив с кровати, она схватилась за шнурок с колокольчиком, от звона которого прибежит марта. Спать больше не хотелось, лучше одеться и идти вниз. Лучше заняться меню, раздать распоряжение слогам или погулять в саду, хоть как-то себя отвлечь от вчерашнего происшествия. Взгляд упал на простыню, и Диана недовольно выдохнула, уставившись на пятна собственной крови. Значит, и сорочка в крови. Пришла месячная кровь, вот поэтому и сон был беспокойным. Тут же забежала Марта и ахнула, сложив руки в молитвенном жесте. «Вы не беременна, ваша светлость, а я так надеялась. Это всего лишь кровь, признак того, что вы не носите в себе малыша». Тут же вставила Марта, уже зная, что герцогиня плохо осведомлена в таких вещах. Первый признак беременности — это отсутствие месячной крови, «Но если спать в разных кроватях с герцогом, то забеременеть будет невозможно. Это его проблемы», — гордо произнесла Диана. «Не мне нужен наследник». «Но женщине нужны дети. И её роль быть матерью». «У тебя нет детей», — напомнила она камеристке. «Значит, и без них можно жить». «Я служанка, а вы герцогиня», — ответила ей Марта и стала снимать с Дианы сорочку. Я сейчас всё поменяю. Его светлость спит? Нет, он встал рано. Что-то произошло в Фарли, и его светлость собирается в дорогу. Кажется, там жители устроили бунт. Диана удивлённо посмотрела на Марту, но вид у той был спокойным. Либо она не поняла, что сейчас сказала, либо не хочет забивать себе голову мужскими делами. «По какому поводу бунт?» Как хорошо, что Марта успела облачить хозяйку в платье, потому что в покой влетел герцог. Он словно ураган или смерч заполнил собой всё пространство. «Хорошо, что вы встали, ваша светлость». Он перевёл взгляд на кровать, увидев пятна крови. «Я не беременна», — тут же вставила она, комментируя его немое секундное удивление. «Это неудивительно», — произнёс он, но тут же опомнился, зачем вообще пришёл. Указал Марте на дверь, и та вышла, оставляя их наедине. «Я уезжаю, как и обещал. Еду в Форли. Там восстание, потом отправлюсь в Павию. Вернусь, когда вы сами позовёте меня». «А если не позову?» «Тогда приезжайте сами, как только начнёте скучать». Он слегка улыбнулся и поклонился. Стефано направился к двери, и Диана поспешила за ним, шурша юбками по полу. «Вы хотите сказать, что просто уедете и всё?» «А как надо». Герцог от удивления остановился. «Сейчас облачусь в латы, выйду из замка, вскочу на нера и поеду подавлять восстание, которое возникло по вине женщины. Люди требуют меня». Он указал руками на себя. «Вот он я». «Какой женщины?» Диана уцепилась именно за это слово. Остальные слишком банальные. «Той самой жены умершего Джорджа Арделафи? Вы же являетесь опекуном мальчика, насколько я помню. Её сына» стефана замолчал и крепко стиснул челюсти. Костяшки пальцев побелели, когда он сжал пальцы в кулаки. По одному его виду можно было сказать, что герцог явно недоволен тем, что творилось в том проклятом Фарли. «Может, вам лучше отказаться от этого города?» — прошептала Диана. «Мысли о нём вам не идут на пользу». Он перевёл на неё взгляд синих глаз. «Очень умно, ваша светлость. Если бы миром правили женщины, был бы бардак» хаос сеют мужчины мужчины как раз пытаются навести порядок там где женщина навели бардак он сказал это резко как отрезал открыл дверь и вышел диана тут же кинулась за ним тараторий на ходу расскажите о каком бардаке речи раздела касается женщины возможно вам поможет женщина например я стефана тут же остановился и резко обернулся как же я раньше жил без вас съязвил он «Вы можете только посочувствовать той женщине, потому что я готов её убить собственными руками». Она увезла ребёнка к своему отцу-вымолу. «И знаете, кто захватил город Фарлей?» «Кто?» «Её отец, Людовико Алидози, приближённый человек самого Джованни Медичи». «Отличный ход. Мои земли захватил практически сам Медичи. Сейчас в городе восстание, горожане требуют меня, а я требую крови и справедливости». Он выделил слово «кровь», что не удивило Диану. Сначала прольётся чья-то кровь, а потом, может быть, герцог и даст бунтовщикам слово. Стефано быстро сбежал по ступенькам в холл, где его уже ждал с доспехами оруженосец, совсем юный мальчишка. Диана не поспевала за ним, но прибавила шаг, поднимая юбки выше. Он почему-то свернул в свой кабинет. «Я должен вам кое-что показать», — произнёс он. «Делаю это очень быстро, потому что тороплюсь». Диана даже остановилась возле двери от неожиданных слов. Но Стефано схватил её за руку и втянул в кабинет. Тут же закрылась дверь, оставляя их наедине друг с другом. Диана молча следила, как её муж достал ключ, подошёл к картине, на которой маслом был написан этот самый замок Висконти, снял её, обнажая ржавую дверцу. «Это тайник». «Здесь лежат деньги и драгоценности моего рода». Он достал ожерелье из синих сапфиров и передал ей. «Все драгоценности ваши. В комнате моей матери есть картина, на которой изображён замок Павии. Отодвиньте, и можете брать всё, что вам захочется. Там хранятся кольца, серьги и подвески. Вы герцогиня, ваша светлость. Хоть между нами нет никаких чувств, всё же вы будущая мать правителей Ломбардии» и достойны носить изысканные вещи. Вы можете пользоваться здесь всем, чем желаете. Карла и Марта вам помогут, если возникнут вопросы. А эти деньги?» Он закрыл дверцу, вновь повесил ровно картину и передал ключи ей. «На случай, если вдруг что-то пойдёт не по плану. Возьмите их и уезжайте в Девоншир, в Англию». Диана открыла рот, ничего не понимая из его слов. Сначала он завалил её богатством, изумрудами, сапферами и деньгами, а потом вообще разрешил ей уехать, но только в случае, если что-то пойдёт не по плану. «А что может пойти не по плану?» Тихо спросила она, держа в руках ожерелье, даже боясь порадоваться или просто сказать спасибо. «Если я приеду в Форли, а там меня поджидает сюрприз в виде рыцарей Флоренции. Если меня убьют, то вас тут же свергнут. Вам надо будет бежать и быстро». Заберёте с собой всё золото, драгоценности и деньги». Рука Дианы безвольно опустилась, и ожерелье выпало. Она не ожидала, что всё настолько серьёзно. Стефано лишь взглядом проследил за этим самым ожерельем, но не кинулся его поднимать. А тут же посмотрел на жену. «Жена герцога должна быть сильной. Хоть и в этом мне повезло. Я верю в вас, Диана». Он отвернулся и вышел прочь, А она ещё стояла, пытаясь осознать услышанное. Затем подняла с пола ожерелья и быстрым шагом вышла из кабинета. «Сейчас наследники просто необходимы. Как же можно бросить то, что было завоёвано на протяжении многих веков с таким трудом?» Диана вышла на улицу, где утреннее солнце пряталось за тучи, затянувшие небо, предвещая грозу. Улица стала серой, даже зелёная трава утратила свой цвет. Диану поразил блеск металла и количество рыцарей, столько она ещё не видела никогда в жизни. «Ваша светлость!» Поклонился ей Маурицио, который тоже был облачён в серебристые лады. «Маурицио!» Диана подошла ближе. «Где мой муж?» Она посмотрела туда, куда указал Маурицио, наблюдая, как юный оруженосец надевает на Стефана доспехи. Дыхание перехватило. Наблюдать за этим было неожиданно больно. Она кинулась через сад к нему, засыпая вопросами. «Что это за форли? Этот город разве стоит того, чтобы рисковать своей жизнью?» Диана стояла перед ним возмущённая, держала в руках ожерелье, которое стоило, как весь этот замок, а он лишь слегка улыбнулся. «Там живут люди». «Пускай живут, а если начнётся война, то они тоже могут погибнуть». «Конечно, могут, но есть ещё шанс это предотвратить». Закончив с доспехами, юный оруженосец отошёл от герцога и герцогини, чтобы не стать свидетелем какого-нибудь личного разговора. Уже были случаи, когда герцоги рода Висконте лишали жизни за это своих подданных. Диана впервые видела мужа в доспехах, и она не могла понять своего отношения. Они делали его ещё мужественнее, суровее, как любого мужчину. Но почему-то видеть их на нём не хотелось. Вы, мужчины, не можете жить в мире прошептала она, когда он оседлал Нера. «Вы сами создаёте тот самый бардак, а потом его пытаетесь исправить далеко не мирным путём. Чтобы жить в мире, мне придётся выбрать лачугу в лесу». Усмехнулся он. «За остальное надо платить. Деньги правят миром, ваша светлость. Главный тот, у кого их много». Стефано направил коня к веренице рыцарей, которые его уже ждали возле входа, на территории замка но внезапно натянул поводья, и Нейра встал. «Если с Фарли всё закончится благополучно, я пришлю об этом письмо, а сам отправлюсь в Павию. Если соскучитесь, путь для вас всегда открыт. И ещё, Нейра не стоял на месте, он топтался, видимо, тоже нервничал. Я оставил с вами охрану во главе с Томаса. Если захотите выйти в город, он будет вас сопровождать. И не убегайте, пока я жив». Развернув коня к выходу, герцог поскакал к рыцарям, отдавая распоряжение.